Восторженными криками встретили сенаторы это заявление царя. Еще бы! Вместо всеобщего московского государственного поравнения с подлым народом в общей службе государству, они становились благородными, свободными по западному феодальному образцу. На ближайшем же докладе царю стат секретарь Волков доложил его величеству, что восхищенные дворяне готовы в благодарность за свою свободу воздвигнуть ему статую в Сенате, отлитую из золота. Петр III от такой чести отказался, но целый месяц его указ оставался лишь словесным, что уже вызывало в дворянах тревогу. В день приезда Гудовича Император собирался снова пировать со своими немцами, и чтобы отделаться от любовницы своей Воронцовой, он сказал ей, что всю ночь будет занят делами в своем кабинете с Волковым. Волковы заперли в кабинет, и император приказал ему написать этот указ. К утру указ был готов. У императора с похмелья кружилась голова, все плыло, скользило перед глазами. Желтый, мутный, он едва слушал дробь языка Волкова, читавшего артикул за артикулом. По указу выходило, что Петр I, посылая дворян учиться за границу, вынуждал их к этому. Также самодержавно обращались с дворянами и другие цари и царицы, в особенности Елизавета. Но так как науки теперь умножились, читал Волков, истребили грубость и нерадивость к пользе общей, невежество переменилось в единый рассудок, полезное знание и прилежание к службе умножили в военной службе искусство храбрых генералов, а в гражданских делах оказалось теперь много людей, сведущих и годных к делу, то, гласил указ, Не находим мы больше той необходимости принуждения к службе, которая до сего времени потребна была.